И с тех пор эти двое избегали друг друга. Она была словно в лихорадке, почти испугана тем, что произошло, а Клер, человек нервный, предрасположенный к созерцательной жизни, был обеспокоен навязчивой безотчётностью своего порыва и непреодолимой властью обстоятельств. Сейчас он едва мог дать себе отчёт в том, каковы должны быть отныне их взаимоотношения наедине. И в присутствии посторонних, приехав учиться на эту мызу, Анжел предполагал, что временное пребывание его здесь будет лишь случайным эпизодом в его жизни, мимолетным и быстро стирающимся в память. Он думал, что отсюда, словно из занавешенной ниши, сможет спокойно созерцать манящий внешний мир и, обращаясь к нему, говорить вместе с Уолтем Уитменом.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 не во внешних изменениях, но в субъективных переживаниях. Чубкий крестьянин живёт жизнью более полной и широкой, драматической, чем толстокожий король. И теперь Клер убедился, что жизнь так же величественна здесь, как и в любом другом месте. Клер, несмотря на своё еретичество, ошибки и слабости, был человеком с чуткой совестью. Для него Тесс была не ничтожным существом, не игрушкой для забавы, но женщиной, которой дарована драгоценная жизнь, и жизнь эта ей самой, страдающей или радующейся, представлялась не менее значительной, чем могущественнейшему из людей его собственная жизнь. Для Тесс весь мир сошёлся на ней самой. И лишь пройдя сквозь призму её восприятия, существовали для неё люди. Сама вселенная возникла для Тес в тот день и час, когда она родилась. Это сознание, в которое он вторгся, было единственной возможностью существования, пожалованного Тес равнодушной первопричиной, всем её достоянием, единственной предпосылкой её бытия. Как же мог он считать её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 Но не так-то легко было выполнить решение упорно её избегать. С каждым ударом сердца его всё сильнее влекло к ней. Он решил навестить родных. Быть может, уда с узнать их мнение. Срок его пребывания здесь истечёт меньше, чем через полгода. Затем, проведя ещё несколько месяцев на других фермах, он уже вполне изучит агрономию и сможет начать самостоятельную жизнь.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 с безсознательной жестокостью флегматично добавил Крик. Вот он должно быть и присматривает себе какое-нибудь занятие, а сколько времени он еще здесь пробудет? – спросил Изхиуит, единственная из четырех приунывших девушек, которая осмелилась заговорить. Остальные ждали ответа, словно от него зависела их жизнь. Рэдди, приоткрыв рот, разглядывал скатерть. Ярче вспыхнул румянец на щеках Мэриэн. Тесс дрожа смотрела в окно на луг. "Точно я не могу сказать. У меня нет под рукой записной книжки". С тем же невыносимым спокойствием ответил крик. "Но ведь срок можно менять. Он, конечно, захочет получить ухода за телятами. Думаю, он у нас проживёт до конца года. Ещё 4 с лишним месяца. мучительного восторга, радости, опоясанной болью, а потом мрак непроглядной ночи.